Глава 13 Иногда лучше не помнить о прошлом. У каждого в жизни есть моменты, о которых хочется забыть. Ничь. Раннее утро. Первые лучики солнца ласкают проснувшуюся после ночи землю. Тихо шелестят деревья, расправляя ветки после недолгого сна. Капельки росы с неслышным звоном разбиваются о зеленой травинке. К сожалению, истинная красота мира не всегда видна из под подземелий, ведь туда не доносятся ни запахи леса, ни свет, дрожащий над рекой радуги, ни даже звуки, кроме тех, которые, единожды прозвучав, потом еще долго отдаются в этом каменном мешке долгим, зловещим, царапающим слух эхом, Под каменными сводами всегда светло. Магические светильники разбросаны буквально повсюду, щедро не маленькое пространство. Внутри царят роскошь и неуместное для усыпальницы богатство. Мраморные колонны, поддерживающие украшенный лепниный потолок, баснословно дорогие фрески, играющие на свету яркими красками, мелькающие тут и там позолото, дорогая мебель, Огромный саркофаг в центральном зале, больше похожий на произведение искусства. Но это вовсе не расточительство, нет, и не приманка для любителей разореть чужие могилы, потревожить покой бывшего главы Светлой Гильдии и по совместительству главы Совета Магов не рискнул бы ни один столичный вор, и ни один безумец не посмел бы приблизиться к зачарованным воротам его фамильного склепа защищенного мощнейшими охранными заклятиями. Говорят, у мастера Тавишопа и при жизни было отвратительное чувство юмора, а уж после его внезапной и весьма, надо сказать, несвоевременной кончины мало кто рискнул бы проверить, насколько был изобретателен, сварливый, недоверчивый, подозрительный сверхмеры архимаг, стремившийся обезопасить свое посмертие. Сейчас в склепе царят тишина и покой. Наружные двери, еще со дня пышных похорон, надежно опечатаны. Внутренние сторожевые заклятия активированы. Никто и ничто не может проникнуть туда незамеченным. И никто и никогда не узнает, что на самом деле этот склеп отнюдь не пустует. «Наконец-то!» С непередаваемым выражением на морщинистом лице прошептал трехсотлетний старик, и протянул дрожащую, высохшую от времени руку, каменному ложу, на котором готовится к ритуалу неподвижное тело. «Двадцать пять лет поисков, пять лет упорной работы, подумать только! А наши просветленные дураки говорили, что это невозможно. Заткнули мы их за пояс, да?» Под сводами склепа раздался хриплый, каркающий смех но я мысленно пожал плечами. Кому-то пришлось ждать 20 лет, а кто-то просто выполнял свою работу. Что же касается того, заткнули мы их или нет, не знаю. Мне, например, все равно, что на это скажет совет. Самое главное, я был прав, и наш эксперимент увенчался успехом. Вернее, он еще не закончен. Осталось несколько завершающих штрихов, Но зная занудство учителя и помня о его о многократных проверках, которые надоели мне хуже горькой редьки, можно было не сомневаться, что все получится как надо. Ты «Чего стоишь?» Неожиданно разворчался старый маг, с трудом приподнимая из кресла. «Помоги мне, ученик! Хочу взглянуть на это чудо поближе!» Я также молча подхватил его под локоть и помог сделать два шага к ложу. Маг был стар, настолько стар, что иногда казалось, дунь на него, рассыплется. Сухая морщинистая кожа, глубокие складки на лице, редкие седые волосы, едва прикрывающие приличную плеш на макушке. Мелко подрагивающие руки, сгорбленная спина, худые и стончившиеся, как палочки, ноги. Честно говоря, не знаю, зачем мастеру Твишопу понадобилось инсценировать собственную смерть, и наглухо запираться в этом склепе. Поиски вечной жизни были задолго до него и обязательно будут после, поэтому не вижу причин для того, чтобы настолько тщательно скрывать интерес к моей многолетней практике. Нет, конечно, я понимаю, что совместная работа светлого мага и некроманта кажется в наше время чем-то неестественным и чуть ли не кощунственным, но Твишоп вполне мог бы поинтересоваться результатами издалека, как действующий глава Совета, тем более что большинство моих исследований проходило согласие Совета магов и даже иногда под их непосредственным прикрытием, как, например, последние опыты по изучению эффекта складывания энергетических выбросов, проще говоря, СФ, при проведении массовых жертвоприношений. Материал для исследований нам с помощником поставляли все королевские тюрьмы и каменоломни Сазула. Король против нецелевого использования человеческих ресурсов особо не возражал. Больше по той причине, что не знал их истинного размаха. Зато королевский казначей был на редкость доволен, а совет с нетерпением ждал отчетов. «В то время как я, я просто работал, не особенно интересуясь подоплекой этих явлений» потому что лаборатория была единственным местом, где я чувствовал себя комфортно, где я был царем, богом, полновластным хозяином и мог творить все, что угодно, вплоть до воплощения самых смелых своих идей. Правда, большого количества желающих добровольно поучаствовать в моих научных изысканиях не было, но смертникам выбора не оставляли или топор палача, или лаборатории некроманта. Ну, и городские лечебницы еще иногда помогали, сплавляя в мои катакомбы неизлечимо больных, отчаявшихся, готовых на все пациентов. Другое дело, что качество такого материала было не ахти. Убийцы, насильники, всевозможная человеческая шваль, которую было слишком дорого содержать за счет казны, плюс больные, увечные, а подчас и просто безумцы. Но приходилось работать с тем, что есть... И заранее корректировать расчеты. Тогда я был молод, известен, окрылен своими успехами и проводил в лаборатории сутки напролет, уделяя экспериментам гораздо больше времени, чем преподаванию в АВМ или делам собственной гильдии. Эй, они шпи! сварливо проскрипел мертвый мастер Твишоп, всем весом навалившись на мою руку. А Если бы я раньше знал, до какой степени ты способен уйти в свои мысли, никогда не стал бы голосовать за то, чтобы тебя повысили в должности. Я позволил себе негромкое фыркне Я был бы вам за это безмерно благодарен, мастер. Еще бы. Второго такого лентяя свет уже давно не видывал. Мастер, вы же сами знаете, что дела Академии меня всегда тяготили поэтому я давно скинул их на заместителя. «Знаю, конечно. Смотри, избалуешь ученика. Ты и так даешь ему слишком много воли. Он справляется, что еще надо. Ты должен уделять больше внимания своим обязанностям», упорствовал магистр. «Гильдия — это титул, статус, огромная ответственность, наконец. Не говоря уж о том, что хорошие преподаватели нужны академии как воздух. И вот тогда я охотно кивнул. Вы абсолютно правы, учитель. Но тогда работа над этим проектом затянулась бы еще лет на десять. Вас бы это устроило? Светлый тут же нахохлился и недовольно засопел. А я, удовлетворенно кивнул и посчитав неприятную тему исчерпанной, склонился над результатом многолетнего труда, в который мы оба вложили душу. На каменном ложе склепа, превращенного нашими общими усилиями в подземную лабораторию, неподвижно лежало существо, вернее сказать, образец под номером 356, который воплотил в себе все наши надежды и мысли по поводу совершенно нового типа искусственных созданий. Правда, пока это было лишь тело, неподвижное, довольно уродливое и еще неживое не мертвое, а именно что неживое, с непропорционально большой головой, покрытой множеством наростов, не слишком приятной мордой, которой еще только предстояло стать лицом, прочной, с трудом поддающейся, стали сероватой кожей, худым до безобразия телом, покрытым надежным панцирем экзоскелета, неестественно длинными крючковатыми лапами, мало походящими на человеческие руки» такими же некрасивыми ногами, на пальцах которых виднелись устрашающие по размеру когти и третьей пары необычного вида конечностей, крепящихся к туловищу и долженствующих выполнять как защитную, так и манипуляционные функции. Все, чего не хватало этому необычному, это душа. Но видя, как разгорелись глаза у умирающего старика, я не сомневался, что скоро у тела появится новый постоялец, Честно говоря, я плохо помню тот день, когда во время очередного опыта по изучению СФ вдруг обнаружил, что душа, искусственно выведенная из условного мертвого, обычно находящегося в стазисе и специально подготовленного тела, в какой-то момент приобретает столь сильное желание вернуться обратно, что стремится войти в любое вместилище, хотя бы отдаленно похожее на предыдущее. Конечно, касательно насильно вырванных душ, этот эффект проявлялся не хуже, и на нем, собственно, строились все заклинания по воскрешению. Однако в последнем случае душа стремилась вернуться исключительно в родное вместилище, отвергала любые попытки переселить ее во что-то иное. Поэтому требовалось недюжинное мастерство и невероятное терпение, чтобы заставить ее хотя бы на время задержаться в заранее подготовленном, но сугубо, мертвом предмете. Скажем, в магическом кристалле, книге, каком-нибудь чучеле. Да и на то, чтобы оставить ее там хотя бы на протяжении полугода уходило немало сил. А вот добровольцы, морально готовые к смерти и полной надежды на то, что ее еще можно отсрочить, по собственному желанию, взошедшие на алтарь и не противодействующие накладываемым заклинаниям, не только давали гораздо больший коэффициент СФ, но и без особых усилий сливались с неживыми предметами, на время приобретая способность управлять ими как самым обычным телом. Правда, данный эффект был кратковременным и очень нестойким. Но сам факт того, что считавшийся прежде непреодолимым барьер был наконец пройден, заставил меня всерьез задуматься о последствиях. Мастер Твишоп стал первым магом, который узнал об этом ошеломляющем открытии. Единственным, кому я пришел и в частном порядке доложил о результатах экспериментов. Узнав о них, он так проникся, что тут же свернул работу по остальным нашим проектам и предложил сосредоточить все усилия на этом. Впрочем, я его хорошо понимал. 300 лет – огромный срок даже для мага. Поэтому магистр был крайне заинтересован в результатах. Более того, он впервые за многовековую историю гильдии Предложил некроманту свою помощь и, вопреки всем канонам, согласился стать его неофициальным наставником. «Что ж, мне нравится, хотя тело еще требует доработки». Вдоволь налюбовавшись образцом, обронил мастер Твишоп. «Надо наладить переход трансформы в стандартное состояние. Имитируйся внешними человека, иначе от него будет мало проку. И еще раз проверь маскировочную функцию». Убрать третью пару рук в специальный карман, который тебе только предстоит создать. А еще, э, как мне кажется, не мешало бы обозначить признаки пола. Я покосился на изменившееся лицо наставника и чуть не хмыкнул, подумав о том, что едва стоящему на ногах старику совсем не время думать о плотских утехах. И ты, признаки пола ему подавай. Тело-то у нас получилось определенно мужское» да и не согласился бы он на женскую ипостась. Но самого главного, так сказать, инструмента мы пока ему не приделали. Я, например, до того намучился с отладкой системы выведения отходов, а тело у нас должно было питаться самой обычной едой, хотя и в гораздо меньших количествах, чем принято. Что об инструменте, честно говоря, думал в самую последнюю очередь. А вот магистр, напротив, частенько намекал на важность данного вопроса и настаивал на том, чтобы придать подопытному образцу более внятные признаки мужественности. «Как у него сопротивляемостью?» Почти сразу поспешил сменить щекотливую тему мастер Твишоп. А я постарался сохранить серьезное выражение лица. «Приемлемо. Чувствительность к магии?» «Нулевая, как и планировалось, а к остальным внешним воздействиям Примерно 30% от обычного уровня. Это максимум, которого нам удалось добиться за год работы, и, боюсь, улучшить этот результат у нас уже не получится. По крайней мере, у данного конкретного экземпляра. «Хорошо, меня устраивает», — слегка оттаял магистр, взглянув на тело чуточку более благосклонно. «Что можешь сказать о его физических свойствах?» По предварительным расчетам, скорость передвижения в обычном состоянии должна соответствовать среднестатистической. С готовностью поделился я своими выкладками. А в боевой трансформе будет в два с половиной раза выше при условии полной трансформации. Частичная трансформация тоже возможна, но пока определить, на каком уровне остановится преобразование, сложно. Конструкция позвоночника предусматривает передвижение как на двух, так и на всех шести конечностях. Гибкость суставов увеличена раза в полтора по сравнению с человеческим телом, обзор круговой, обонятельные бугорки расположены на лице, осязательные разбросаны по всей поверхности тела, свет и чувствительность высокая, регулируемая. Слуховой порог тоже достаточный. Болевой я правда повысил до предела что может вызвать недостаточно быструю реакцию на повреждения, но вы сами так захотели. Э, конечно! проворчал светлый, с трудом возвращаясь в кресло и с облегченным вздохом набрасывая на плечи теплый плед. Боли мне хватает и в этом теле, а в новом я хотел бы от нее отдохнуть. Как насчет температурного режима? Тепловыделение совсем незначительное, безраздуми ответил я. Температура кожи приближена к температуре тела обычной нежити, поэтому к холоду образец почти невосприимчив, а вот жару будет переносить гораздо хуже. Потовых желез у него нет, так что регуляцию внутреннего нагрева придется осуществлять за счет дыхания. Женачит, будут дышать, как собака, высунув язык!» – мрачно пошутил магистр, зябко кутаясь в плед. А с другой стороны, при моем нынешнем состоянии лучше уж так, чем без конца мерзнуть даже в теплую погоду. С экзоскелетом проблем не было? Нет, ваши разработки в сфере изучения диктиоптеров дали нам хорошую основу для работы. Мне даже удалось заменить и усовершенствовать кое-какие детали. Сложность была лишь в переносе этого опыта на объект больших размеров, Но нам удалось решить все возникшие в процессе трудности. А что насчет когтей? Они легко прячутся в кожных складках под ногтевыми пластинками. Отозвался я и в качестве доказательства приподнял тощую кисть образца и слегка нажал на первый попавшийся ноготь. Как видите, коготь очень узкий и хорошо спрятан, так что внешний палец выглядит обычным до тех пор, пока не нажмешь вот сюда. «На ногах я планирую создать такие же карманы, чтобы в стандартном состоянии объект мог носить обычную обувь». «Ментальная регуляция, я надеюсь, тоже предусмотрена?» Вдруг с подозрением осведомился светлый. «Естественно. Прекрасно», – пробормотал он упокоенно, откидываясь в кресле. «Не хотелось бы всякий раз нажимать на ногти, когда потребуется порезать кого-нибудь». «На лоскуты!» «Какой вы кровожадный учитель!» Все-таки не сдержался я и позволил себе многозначительную улыбку. «Это не кровожадность, а предусмотрительность. С теми пауками, которые водятся в наших с тобой гильдиях, надо держать ухо востро». «Неужто ты еще не осознал, в каком гаджушнике обитаешь?» Я равнодушно пожал плечами. Гильдия всегда была для меня второстепенна, о чем мы с вами уже неоднократно говорили. Я не просил этой должности и, несмотря на недовольство совета, до сих пор уделяю ей непростительно мало времени. Неф управляется с ней намного лучше, так что я, честно говоря, и сейчас не понимаю, для чего вы навесили на меня это ермо. — Ты молод, целеустремленен и при этом абсолютно не тщеславен. Как-то по-особенному усмехнулся бывший глава совета магов. От тебя не надо ждать подвоха и удара в спину. Для некроманта, поверит огромная редкость. К тому же ты высший некромант, который не получил звания магистра лишь потому, что не захотел тратить время на пустые формальности. А еще ты не признаешь рамок и авторитетов. Готов сидеть над книгами день и ночь. «Пытаюсь найти ответы на свои вопросы, и в тебе, как ни странно, еще не угас интерес к истине!» Я удивленно приподнял брови. «А еще ты первый за много веков маг, который сумел вплотную приблизиться к разгадке Тайны Воскрешения!» Наконец добрался до самого важного архимаг и соизволил загадочно улыбнуться» а потом глубоко вздохнул и устало опустил вееки. Согласись, все, что мы имели до сих пор, не сильно походило на полноценное перерождение. Некроманты во все века создавали зомби, растили у мертвых упырей, постепенно совершенствуя формулы призыва и меняя облик создаваемых тварей. Они старательно и упорно разрабатывали одну и ту же линию заклинаний, с годами научившись очень многому, оно так и не сумел постичь истинный смысл этого процесса. Тогда как ты...» На лице магистра снова мелькнула та же самая загадочная улыбка. «У тебя, скажем так, получилось меня заинтересовать». Я снова не сдержался и тихонько фыркнул. Настолько, что вы даже решили обучить некроманта исконно светлому искусству, «Только дураки считают, что Макс способен овладеть лишь светлой или темной стороной силы». На удивление спокойно ответил мастер Твишоп, снова открыв глаза и одарив меня на редкость проницательным взором. «Другое дело, что на постижение хотя бы одной стороны может уйти целая жизнь, да и особенности подхода. К составлению заклинаний у нас с вами сильно отличаются» но это совсем не означает, что некроманту недоступна магия порталов или что светлый маг не сумеет при желании создать плохонького зомби. Гильдии, можешь мне поверить, разделены совсем по другой причине. К тому же я не обучаю тебя в том смысле, в каком ты это понимаешь. Я всего лишь даю необходимые знания для того, чтобы ты сумел закончить свою работу». Я кивнул. «Да, это правда. Без понимания основ светлой магии у меня не получилось бы создать такое замечательное тело, поднять его без проблем, поселить туда нового постояльца, конечно, но вот создать из него сам объект, объединить те знания о живом, которым некромантов по какой-то причине никогда не допускали, с нашим пониманием сути неживого, после чего воплотить эти знания в принципиально новом творении» равных которым еще не осознавалось никем и никогда, без помощи мастера Твишопа я бы точно не справился. А поскольку он слишком ослаб, чтобы творить даже простенькие заклятия, то его работу пришлось сделать мне, под чутким руководством Светлого, творить его магию, использовать его заклинания и постигать то, что мастеру моего профиля по жизни никогда бы не пригодилось. И что, как следовало догадаться... Даже я со своей ненормальной тяги к новому предпочитал обходить стороной. Сколько тебе понадобится времени, чтобы все закончить! проскрипел магистр, внезапно согнувшись в кресле и судорожно закашлившись. Я с беспокойством посмотрел на его посиневшее лицо, дождался, пока закончится приступ, а потом осторожно ответил Думаю около месяца. Вы продержитесь? «А что мне остается?» — скривился мастер Твишоп, тыльной стороной ладони вытирая окровавленный рот. Хамелеон, к сожалению, не ведает почтения ни к моему возрасту, ни к былым заслугам. Но я и так слишком долго держал ее на расстоянии. Двадцать лет непрерывной борьбы. Пожалуй, я могу собой гордиться, а?» Я молча наклонил голову, стараясь не смотреть на болезненный румянец, появившийся на щеках обреченного на медленную и мучительную смерть старика. Хотя в его ситуации хамеленка и правда была поразительно терпелива, просто сейчас она, видимо, устала ждать и резко активизировалась, так что в последние годы одрехлевший магистр не мог даже самостоятельно подняться с постели. А некоторое время назад, устав от жалостливых, а нередко и злорадных взглядов коллег, решился инсценировать собственную кончину – В чем, признаться, я ему активно, по его же просьбе, разумеется, помогал. В частности, с помощью одного зелий собственного изобретения сымитировал его смерть, а после пышных похорон собственноручно наложил на склеп мощные охранные заклинания, дабы никто не пронюхал, что внутри роскошной усыпальницы есть все условия для нормальной жизни, а также о том, что там имеется полноценная телепортационная арка, откуда было легко попасть в подземелье моего родового замка. «Помоги мне добраться до постели!» Наконец устало попросил магистр, обессиленно прикрыв дряблые веки и спрятав морщинистые руки в широкие рукава мантии. «Совсем я никуда не годен. Полчаса разговоров и посмотри, на кого я похож». Деликатно промолчав, я легким пасом поднял кресло в воздух и постоянно следя за состоянием учителя краешком глаза, аккуратно сопроводил его до жилой части склепа. После чего не побрезговал собственноручно разобрать его постель и помог перебраться под толстое шерстяное одеяло. Терпеливо дождался, пока уставший магистр затремлет, и тихонько ушел, прикрыв за собой тяжелую дверь. Честно говоря, не в моем характере ухаживать за немощными стариками и не в моих правилах изображать из себя сердобольную няньку. Но куда деваться? Кроме меня, ему бы никто не помог. Опытный интриган и подозрительный сверх всякой меры магистр Твишоп только мне доверял настолько, что позволял готовить еду и помогать с простыми житейскими проблемами. В чем-то, разумеется, это было утомительно и неприятно. Магистр был привередлив, как старая дева. Каприден, как избалованный мальчишка, требователен, как настоящая Мегера, и ворчлив, как самый обыкновенный старик. Причем его придирчивость порой достигала таких размеров, что временами я даже начинал жалеть, что согласился на этот договор. А иногда с трудом сдерживался, чтобы не поставить себе любимого, сварливого, упрямого до отвращения мага на место – Но почти 20 лет, находясь рядом и во всех подробностях, наблюдая за его медленным, неумолимым угасанием, даже мне было трудно не проникнуться силой его характера, не восхититься тем упорством, с которым он боролся за каждый прожитый день, и не взрастить в себе безмерное уважение к его силе воли, огромным знаниям, просто невероятной тяги к жизни и тому неслыханному доверию, которое он рискнул мне оказать. После стольких лет на высоком посту и гремяющей славы одного из сильнейших светлых магов, теперь он оказался беспомощнее новорожденного младенца. Не мог обходиться без постороннего ухода, да и силы свои почти полностью утратил. Единственное, что у него осталось, это огромный багаж накопленных знаний, который не спасал ни от немощи, ни от болезни, ни от возможного предательства. Но сейчас даже они не могли ему помочь. Надо сказать, признание этого неоспоримого факта далеко не каждому под силу, и я ничуть не удивлен, что он не доверился никому из коллег по цеху, которых изучил за триста с лишним лет, пожалуй, даже чересчур хорошо. Но вот то, что он вдруг рискнул сблизиться с некромантом, сумел мне настолько открыться и доверил так много секретов исконно светлого искусства, говорило очень о многом и заставляла терпеть все его причуды, с пониманием относясь к тому нетерпению, которое он временами проявлял по отношению к нашему совместному проекту. «Скверные у нас дела», – озабоченно пробормотал я, возвращаясь в лабораторию, где меня уже поджидал верный ученик. «Боюсь, у нас осталось очень мало времени». «Насколько мало?» – спокойно переспросил совсем молодой еще, ну, по нашим меркам, конечно, мужчина, с породистым лицом, орленым носом и глубоко посаженными темными глазами, в которых промелькнул и тут же угас какой-то необычный огонек. Я только вздохнул, машинально отметив про себя, что Неф никогда не изменял своим привычкам, и даже сейчас в склепе, где не было посторонних, находился в полном облачении некроманта, не забыв захватить с собой ни обязательный во время работы на кладбище стик, ни припрятанный во внутреннем кармане набор необходимых для упокоения мертвецов зелий. Надеюсь, нашего магистра он не считает потенциальным зомби и не испортит экспериментальный образец, заподозрив, что ритуал прошел не так, как надо. Конечно, такую возможность нельзя было исключить, поэтому мальчик правильно готовился к худшему. Но пока новосотворенное тело привязано не к мастеру Твишопу, а ко мне, потому что, возясь заклинаниями, И то и дело, испытывая свое создание на прочность, я бы не рискнул умирающего наставника тревожить по пустякам. И на время прикрепил нити, поддерживающего заклятие, к своей собственной ауре. Так было и проще его контролировать, и легче работать с материалом, и удобнее отслеживать вероятные проблемы. А когда понадобится, я просто перекину эти нити на ауру нового хозяина, что помимо всего прочего позволит мне до самого последнего момента контролировать ход эксперимента и немедленно принять меры в случае, если что-то пойдет не так. Нев, правда, о последнем назначении техники не подозревал, потому что, как я уже говорил, мастер Твишоп не отличался излишней доверчивостью и, соответственно, терпел моего ученика лишь по необходимости. А я, хоть и не успел еще... Проникнуться его маниакальной подозрительностью все же уважал его решение и не рискнул портить наши отношения из-за такой мелочи. «Все дела гильдии, которые можно отложить, отодвинуть в сторону», наконец велел я вопросить насмотрящему ученику. «То, что способно подождать, пусть ждет. Тем, чему нельзя не уделять внимания, пусть на время займется кто-то другой. Заместителей у меня достаточно. Можешь без зазрения совести сбросить все на них». И на ближайшие две седмицы ты нужен мне исключительно здесь. Сколько? Недоверчиво переспросил ученик наставник: но этого мало для окончательной подготовки тела. Нам нужен месяц или даже полтора, чтобы все доделать. Я снова вздохнул, а потом встряхнулся и кинул внимательным взглядом оснащенную всем необходимым лабораторию, и сухо пояснил, «Время теперь для нас непозволительная роскошь. У нас осталось только две седмицы. Больше магистр не сможет ждать». Нев, поморщившись, кивнул и отправился разбираться с делами. А я, собственноручно открыв для него и ту же закрыв телепортационную арку, и это тоже было непреложным условием старого мастера, быстрым шагом направился вглубь склепа, Поднимать свои записи, готовить сложные смеси из редких, баснословно дорогих ингредиентов, которые, по большей части, поставлялись в Сазул незаконными путями, и заодно ломать голову над тем, за счет чего можно уменьшить сроки подготовки к ритуалу. И какими функциями образца под номером 356 можно пожертвовать, не боясь, что после воскрешения непримиримый и упрямый наставник вдруг посчитает их первостепенными. Честно говоря, еще полгода назад я был уверен, что подопытный образец готов к нормальным тестам, и даже, чего греха таить, попробовал кое-что сделать тайком. Но мастер упорно настаивал на дополнительных проверках и хотел, чтобы его новое тело было идеальным. Он бесконечно придирался по пустякам, требовал улучшений, отладки, шлифовки, доделки, И так увлекся, что чуть не позабыл про свой истекающий срок. Хотя, может, он просто опасался неудачи. Мельком покосившись на накрытый простыней образец, я пожал плечами. чего, собственно, бояться тому, у кого все равно нет иного выхода. Цепляться за жизнь, конечно, полезно. Но мне всегда казалось, если ты что-то решил, то делай и не сомневайся в правильности выбранного пути. Тогда как мастер Твишок, Возможно, просто стал слишком подозрительным к старости и с осторожностью относится к вещам, которые хоть как-то напоминали ему о быстро приближающейся смерти».